Глава тридцать девятая. «Ваше Величество, а где Дестин?» — спросила первая, когда воспоминания закончились, и император отпустил мою руку. Он не сразу ответил, уставившись в одну точку. Вероятно, анализировал увиденное. «Ищет ведьм, пытаясь заглушить чувство вины». Моргнув, отозвался он и поправил воротник серебристого камзола, который очень шёл к его смуглой коже. Чуство вины нахмурилась в ответ. "Но ты и сильно пострадала отчасти по его вине, ведь не женись он на тебе, то я была бы уже на востоке в рабстве", закончила мрачно, так непозволительно перебив императора. "Прошу прощения". "Ничего", добродушно отмахнулся он. "Я сказал Десу то же самое, но это мало помогло полагают и много значишь для него если бы это было так он бы непременно пришёл закусила губу и отвернулась к окну в носу защепало мне ни в коем случае не хотелось плакать но так много всего произошло а тот кого бы мне хотелось видеть так не вовремя мучается чувством вины а можно мне пойти с вами куда опешил император недоуменно посмотрев на меня влогово ведим ответила невозмутимо. Император приложил ладонь к моему лбу и озадаченно изрёк. «Жар вроде спал, но вы, милая леди, всё продолжаете бредить». «Я не брежу, ваше величество. Просто не желаю лежать в этой душной комнате. Мне хочется быть полезной». «Нет, девочка», — мягко усмехнулся он, поднимаясь. «Ты и так сделала всё, что смогла. Сейчас твоя задача, набираться сил и ни о чём не волноваться. Это весьма затруднительно, отозвалась упрямо поджимая губы. Я могу помочь. С Алисией у меня личные счёты. Нет, непреклонно отозвался император, улыбнувшись, и потрепал меня по волосам, совсем как маленькую. Я не беру хорошеньких леди туда, где опасно. Хватит того, что я Он опустил взгляд ровно туда, где ещё горел след от удара, и желваки дрогнули на его прекрасном лице. Я причинил тебе вред. Дай мне возможность искупить свою вину. Я всё же мужчина, усмешка вышла грустной. Благодарю, сглотнула и на силу улыбнулась. Спасибо, что не убили меня. Мы переглянулись и приглушённо рассмеялись. Я пойду. Император слегка поклонился, заставляя меня в который раз поражаться. Его манеры всегда безупречны, неважно, к кому он обращается, с кем разговаривает. Не все люди так себя ведут. А ведь он демон. И если бы не удар огненной плетью, я бы вряд ли поверила. "Подождите", позвала робко, приподнявшись на локте. "Передайте Дестину, что я его жду, что" Как только мне станет лучше, я вернусь в особняк и займусь садом. Губы императора дрогнули в улыбке. Он кивнул и вышел, а в комнату вошёл отец, имея озадаченный встревоженный вид. Всё нормально, заверила я, поднимаясь. Можешь позвать служанку? Мне нужно привести себя в порядок. Ещё рано, мрачно отрезал он, укладывая меня обратно. Но мне нужно Возмутилась тихо, ощущая, как снова накатывают слёзы. Что-то я совсем раскисло. В упорную улыбнулась и красноречиво вскинула брови. Ладно, сдался родитель и вышел. Служанка помогла мне принять купель и переодеться, а я видела, как её осторожный взгляд то и дело наровит сползти вниз, туда, где отпечатался шрам от плети. Машиналично потрогала его пальцами, И усмехнулась. Не так он и заметен, а скоро останется лишь тонкая полоса, уйдёт краснота и рубец. В конце концов, под одеждой не видно, а платье можно и с высоким воротом носить. Не хочу, чтобы на меня смотрели с жалостью. В обед меня посетила ведьма, спасшая мне жизнь. Я сидела за столом и пыталась совладать с приборами. Пальцы ещё плохо слушались. Мы все за эти 4 дня лежания задеревенели. Признаться, это слегка раздражало. Чуствовать себя слабой и беспомощной не очень приятно. Я даже отослала отца кытану, чтобы не вздыхал рядом сочувственно и не пытался во всём помочь. Я пришла проверить ваше состояние. Вежливо поклонилась, а я жестом пригласила её за стол. Со мной всё отлично. Заверила неуклюже разрезая кусок рыбы. С супом я так и не справилась, всё только расплескала. Это может быть лишь видимость. Ровно отрезала ведьма, сбрасывая с седой головы капюшон. Такие ранения бесследно не проходят. Я чувствую себя отлично, повторила упрямо и улыбнулась. Повернулась к слуге и жестом попросила поставить вторые приборы. Буду рада разделить с вами трапезу в знак моей признательности за спасение. Мне неплохо заплатили. Не стала скрывать ведьма. Замечательно, но это не отменяет моей благодарности. Как вас зовут? Ирма отозвалась ведьма и поблагодарила слугу, который поставил перед ней блюдо с приборами. Вы могли бы служить при дворе Ирма, раз умеете метко, заметила наблюдательно. Отложила вилку и дрожащей рукой взяла стакан с компотом. Стекло било зубы, заставляя меня морщиться и вздыхать. "Ведь им боятся", бесстрастно заметила моя собеседница, приступая к трапезе. "Ко мне никто не пойдёт". "Ерунда", отмахнулась безбеспечно, ставя стакан на место. Пока моё тело такое не сносное, поесть нормально не выйдет. Я лично найду вам нуждающихся в помощи». «Зачем вам это?» Склонив голову на бок, поинтересовалась она, сверкая белёсыми, почти прозрачными глазами, похожими на мутные рыбьи, и зрачок едва заметен. «Вы же лично столкнулись с ведьмами и пострадали из-за них. Самой не страшно?» «Эм...» Задумчиво покрутила вилку, едва её не выронив, и произнесла. Не думаю, что стоит судить обо всех одинаково, лишь только потому, что мне не повезло столкнуться со злыми ведьмами. Зло есть и среди людей, но мы ведь не отворачиваемся ото всех, верно? Вы очень храбрая, иронично улыбнувшись, произнесла ведьма. Но понимаете ли вы, в какой опасности находитесь сами и ваша семья? О чём вы, Ирма, прищурилась настороженно? Ваш муж Волкалак, прямо произнесла она. Что вы о нём знаете? О его силе, о способностях, о том, что теряет над собой власть в полнолуние? Вы в бесконечной опасности рядом с ним, а он рядом с вами уязвим. Любой будет желать добраться до Волкалака, используя его единственную слабость. Вас. Вы понимаете это? Авами легко манипулировать, используя вашего отца или брата. Скажите, вы хотите, чтобы они пострадали? Не заметила, как вцепилась пальцами в край стола, как участилось моё сердцебиение. Не отвечайте. Просто подумайте над этим. Ведьма отцелутовала чашкой с чаем и поднесла её к губам. Есть расхотелось. После осмотра меня уложили обратно в кровать и провели небольшое обряд очищения. Ирма сказала, что в моём организме ещё остались следы демонического огня, который не позволит мне полностью поправиться. К тому же необходимо разорвать незримую связь между мной и ведьмой, которая оставила на шее метку. Метку я не видела, Но хорошо помнила тот сон, после которого шея болела и начался этот кошмар на его. Обряд проходил под присмотром служащих императора, но вряд ли они что-то понимали в колдовстве. Я тоже не понимала, но выбора у меня не было. После того, как все разошлись, я отвернулась и задумчиво уставилась в стену, задумавшись над словами ведьмы. Она права. Я почти ничего не знаю о своём муже. И я не хочу подвергать опасности близких. Но что мне тогда делать? Ведь и Дестина я оставлять не хочу. Сейчас я это осознала. Мои чувства к нему сильнее обычной благодарности и привязанности. Наверное, это то, что зовётся любовью.